глава 16. Причины и следствия Мустафа осторожно выглянул из здания внезапно воцарилась тишина Дождь почти прекратился гроза унялась казалось что некая сила все выключила ревв мотора камаза гул далекого самолета все стихло и больше никто не стрелял крейтеру приковылял артем что случилось они его сбили похоже наоборот. Мрачно ответил Засоль, не сводивший взгляда с искореженной и горевшей зенитной установки. Она лежала на боку метрах в ста от места, где они ее видели в последний раз. Рядом курилось несколько небольших воронок. Не все снаряды попали в цель. Машине не хватило нескольких секунд, чтобы скрыться за стеной здания, уже уничтоженного первым залпом с самолета. — Помогите мне, парни! — Малонтаха внезапно возник слева. Он бежал к горящей машине, отбрасывая в сторону уже ненужный лазерный целеуказатель. «Там Соловей!» Мустафа бросился за ним. Следом, превозмогая боль в бедре, устремился и полукров. «Что с самолетом, таха крикнул вдогонку Артем. «Уничтожен!» он подбежал к машине. Башню оторвало, и она лежала в стороне. Весь кунг, изуродованный и разорванный снарядами, полыхал. Передняя часть рамы тоже оторвалась вместе с кабиной, которая была сильно деформирована. Она тоже горела. При взрыве на нее вылилось много дизельного топлива. Таха проворно отцепил разгрузочный жилет с оружием и боеприпасами, чтобы те не взорвались от перегрева, швырнул в мусор, метнулся к кабине. Изнутри донесся стон. Он живой. Мало на засоль, обжигая ладони, принялись выгибать часть смятой крыши, мешавшую добраться до попавшего в раскалённую ловушку человека. «Тахо, ты уже горишь!» — крикнул Мустафа, глядя на воспламеняющуюся спину товарища, который втиснулся в узкую щель, где когда-то было лобовое стекло, и раздвигал железо руками и ногами. «Он тоже!» Полукров зачерпнул глиняной жижи и бросил малону на спину, гася огонь. «Спасибо!» Смятая крыша, наконец, чуть выгнулась, и Засоль немедленно полез внутрь. «Вот он, Юрич! Юрич, ты живой?» «Черт, парни, у него кость торчит из ноги, и рука тоже сломана!» «Вытаскиваем, вытаскиваем!» — крикнул Артем. «А если что с позвоночником? Он сейчас сгорит! Хватай его муса! Тахо, давай, осторожнее!» Они принялись выволакивать комбата из раскаленной кабины. Соловей сдавленно вскрикнул. Он почти потерял сознание от болевого шока. Рейтеры и иноземец оттащили его от машины и осторожно уложили на кусок бетонной плиты. «Что с ганшипом?» простонал Черный. «Мы его сбили, дружище!» — выдохнул малон «Сбили!» На обожженном, почерневшем от копоти лице соловья появилась улыбка. «Сбили!» «Все, отец!» — они ответили. Олег понимал, что это был совершенно другой самолет и правили им совершенно другие люди. Но IC-130 являлся символом его личной войны. Детским кошмаром, когда такой же самолет — разрывал беженцев клочья и смешивал с дорожной пылью. В этой мешанине из крови человеческих потрохов и грязи осталась и его маленькая сестра. Все, что он нашел, так это ручонка, сжимавшая куклу. Каждый такой самолет стал его личным врагом. И каждый, кто в нем находился, считался, если не убийцей сестры, то его наследником, достойным лютой смерти. Война во все времена была примитивным делом с одинаковыми результатами. Кто-то кого-то убивал. И всегда существовала другая сторона. Те, кто кусал в бессильной злобе кулаки, мечтая отомстить. Иногда эта ненависть становилась делом всей жизни. Такова была личная война Олега Юрьевича Черного. Он старался не думать, что в уничтоженном ими самолете были вовсе не те, кто убивал его соплеменников и сестру. Одним безнаказанным воздушным пиратом стало меньше. Чья-то сестра доберется до дома, вырастет и будет не играть в куклы, а воспитывать своих детей. Да будет так. — Какой отец? О чем он? — Артем вопросительно уставился на Таха. — Похоже, бредит. Болевой шок. Ожоги серьезные и два перелома. Один точно открытый. Еще неизвестно, какие увечья внутри. Соловей прошептал. — Ракетница. — Что? — Мустафа склонился над ним. «У меня в кобуре ракетница. Пустите ракету. Мои бойцы увидят и сразу включат рации». Таха достал ракетницу, благо та не взорвалась от жара, пока Соловей находился в горящей кабине. Красная ракета взмыла над мертвым городом в очищенное от врага небо. Артем извлек из кармана черного его рацию, та оказалась разбита, и он включил свою — Юрич, Юрич, ты слышишь? Какой канал? Что? Простонал тот в ответ. По какому каналу они выйдут на связь? Пятый. Проклятие. А я аптечку у Павла вашего оставил, вздохнул Малан. Полукров настроил нужный канал, и эфир взорвался голосами, спешно докладывавшими о событиях. Точно, увидели ракету. Хмыкнул Артём, утопил кнопку и громко заговорил. Внимание, на связи Артём Полукров, волчья стая. «Ваш командир...» «Дай сюда!» — прорычал Соловей, поднимая здоровую руку. Рейтер сунул ему рацию. «Внимание!» — говорит лесник. Начал тот, стараясь звучать тверже. «Пташка долеталась! Вам задача номер раз! Прочесать район восточной окраины Чертога и Пригорода. Как слышно? Прием!» «Все понял, командир!» — ответил заместитель. «Погоди ты! Эй, Тахо!» «Да!» «Слушай, сколько там экипаж?» 13 стандартный штат». «Итак, Федя, мне нужно 13 подтвержденных трупов. Я не хочу, чтобы какая-то свинья выпрыгнула с парашютом и ходила по моей земле. Пленных не брать, как понял». «Вас понял, командир». «Да что за херня, Соловей?» артём выхватил рацию. «Федя, прием». «Кто это?» «Полукров». «Вашему комбату нужна срочная и серьезная медицинская помощь. Немедленно снаряжайте машину с медиками в черток «Хорошо, понял тебя!» Позади заревел мотор мотоцикла, и рядом возникла химера. «Вовремя ты, сестрица!» — воскликнул артём «Тебе знаком этот черток Он пристально уставился в непроницаемый шлем. Таня возмутимо пожала плечами. «Я в любом чертоге, как дома». Полукров не придал этому значения и продолжил. «Лети со всей мочи к мосту на южной окраине». — Я знаю, где это. Не отвлекайся. — Так вот, там сейчас сбор батальона. Проведи к нам машину с медиками, но чтобы в свищи не попали. — Да, я понимаю. Что-нибудь еще? — ходакири прихватите. — Сделаю. Химера рванулась с места, и мотоцикл умчался прочь. Она лишь мельком взглянула на двух вооруженных людей, которые возникли слева в кустах. Что-то подсказало ей, что это свои. Булава и Крылов проводили ее взглядом и поспешили к товарищам. «Парни, что тут у вас?» «Соловей совсем плохой!» вздохнул Мустафа. «Не, хлопчики, я хороший!» Черный, который теперь всем видом соответствовал своей фамилии, вымученно улыбнулся. «Где мои очки?» «Командир!» воскликнул Крылов и, повалившись на колени в грязь, склонился над бетонной плитой с соловьем. «Как же так, командир?» «Это же война, сынок!» «Не, не сопи мне в ухо, бляха-мушечка!» таха подскочил к булаве. «Иван, моя аптечка не у вас?» Специально прихватил, как чуял, что тут не неладно. Рейтер протянул ему пластиковый короб. Малон принялся извлекать шприцы. «Артем!» Морчась Иван взглянул на друга. «Чья там нога валяется?» Полукров приподнялся, содрогнувшись от боли в ране, и посмотрел в сторону, куда указал булава. Метрах в тридцати действительно валялась нога в штанине и ботинки с высоким берцем. Нога была совсем свежая, кровь не свернулась. — Вот зараза, мы не заметили! — скривился Мустафа. — Это все, что осталось от нашего пленника. Он же к фаркопу был пристегнут. Блин, нехорошо получилось. — Крен с ним! — простонал Соловей. — Сам виноват. Убейте врага и жалейте его, а предателя убейте и плюньте на его могилу. На старой дороге перед мостом царила суета. Подъезжали машины и бронетехника. Замкомандир батальона отдавал распоряжение. Несмотря на победу, нельзя было допустить компактного скопления и живой силы, и машин. То, что после столь сокрушительного поражения оазис отважится выслать новых воздушных карателей, казалось маловероятным. Но исключить такой вариант никто не мог. Люди стекались и растекались, машины что-то привозили и увозили. Кто-то о чем-то докладывал Фёдору. Только три автомобиля ГАЗ-66 с кунгами стояли на месте. Внутри выполнялись срочные операции. Медики спасали раненых и боролись за жизнь командира. Медслужба в батальоне Черного была на высоте. Даже когда подразделение подолгу простаивало без дела, и бойцы уже отвыкали от походной жизни, батальонные медики продолжали трудиться. Они кочевали из одной общины в другую, помогая нуждающимся и поддерживая свое врачебное мастерство на должном уровне. Вели статистику. Содействовали местным знахарям, делясь с ними бесценным опытом, и за всем этим неустанно следил сам Соловей. Что и говорить, весь Воронежский резерват просто обязан молиться за его жизнь. Артем, Иван и Мустафа сидели на паре разбитых вражеских квадроциклов, стоявших у обочины, и, и наблюдали за происходящим, взывая мысленно каждый к своему богу. Просили, чтобы достойный человек, каким все они считали Олега Юрьевича Черного, выжил. Выслушав доклады двух командиров ячеек, Фёдор что-то сказал им и направился к рейтерам. «Ребята, вы тоже ранены! Давайте в левый кунг! Я вас вне очереди!» «Федя», — перебил его Артём, — «обожди. Мы вроде дышим нормально. Сначала с тяжёлыми разберитесь, мы потерпим». «Ну, смотрите, но если что...» «А как там Пашка?» Мустафа с надеждой на добрую весть заглянул в глаза заместителя. «Материцы обещает всех трахнуть, включают докторов, их мам и бабушек заодно. Орет, как хренов вепрь в брачный период». «А, ну, значит, с ним все в порядке», — вздохнул Засоль. «Ладно, рейтеры, у меня дела, но я буду рядом. Если что, крикните!» Федор махнул рукой и побежал навстречу катившей в их сторону БРДМки. «Учтем!» Лениво вздохнул Артем. Из Острогожска по мосту катил мотоцикл, знакомый черный зубастый рейд с очаровательной всадницей. Артем зажмурился, чувствуя, как треклятое сердце снова затарахтело, словно мотор, во время перегазовки. Позади химеры сидел малон Тахо. Мотоциклист подъехал к рейтерам. «Друзья мои, совсем забыл!» таха спешился и, улыбаясь, протянул Артему мешочек с золотыми монетами. «Это по праву принадлежит вам!» Пригодится для отдыха и лечения перед новым делом. — Новым делом? Полукров вопросительно уставился на иноземца, косясь на женщину. Снова проклятый шлем. Хотя бы сняла. — И что же у нас намечается? — Мир стремительно меняется, — уклончиво ответил таха А значит, и дел будет много. — Обрадовал, черт тебя подери, — проворчал Иван. — А зачем вы мотались в чертог? — спросил Артем. — Чего там забыли? «Во-первых, мы оставили после себя много трупов, а это люди корпорации. Следовательно, все с чипами. Их надо было извлечь и уничтожить. Во-вторых, мы забрали то, ради чего все и затевалось. Сказав это, он снял ранец и извлек оттуда два обернутых в паэлитилену висистых предмета. Это твердотельные носители информации от бортовых самописцев, от того самолета. Они были в машине, и я, к счастью...» Спрятал их в надёжном месте раньше, чем мы столкнулись с ганшипом. — И вот из-за этих хреновин весь сырбор? — протянул Мустафа. — Может, наконец расскажешь, что и к чему? — Друзья мои, простите, я спешу. На юге меня ждут люди, которым я должен всё это передать. Чем скорее они покинут наш резерват, тем вероятнее, что сюда никто не направит войска. — Так ты, выходит, не один такой в нашем ареале. — Такой я один на всём белом свете, — улыбнулся Таха. — Но у меня есть свои люди на юге. — Слушай, Малан, некрасиво как-то, — нахмурился Иван. — Неужели мы так и не узнаем, ради чего ловили свинец? Во имя чего полегли ребята из батальона и соловей теперь одной ногой в могиле. — Узнаете, но позже. Мы с вами непременно увидимся. Вы мне понравились. — Хорошо, что тебя Пашка не слышит. Он бы полез целоваться в засос. Угрюма отозвался Полукров. Тахо вернулся на свое место позади молчаливой химеры. «Эй, парни, вы умеете хранить секреты?» Вдруг спросил наземец прежде чем ручавший двигателем мотоцикл тронулся с места. «Мы — рейтеры, и этим все сказано», — изрек Иван. «Я помню, что когда мы пришли в чертог, вы обсуждали некого Альберта Кавая, верно? Суперумник в инвалидном кресле?» — уточнил Артем. «Было дело». «Это не совсем так. В своем телешоу в родном оазисе...» Он выглядит, как парализованный старик, общающийся через речевой синтезатор. Но на самом деле он мой ровесник. таха поднял ладонь на уровень своей головы. А еще он с меня ростом. Он может ходить и свободно говорит на шести языках, включая русский. И у него вот такая улыбка. Опустив руку, он указал большим пальцем на свое лицо, являя широкую белозубую улыбку. «До встречи, друзья мои!» Мотоцикл сорвался с места, унося наездницу и пассажира на юг. — А я что-то не понял, — нахмурился Мустафа. — Он что, знает этого Альберта Каналью? — Да это он и есть, — удивленно воскликнул Иван. — Кто? — Да конь в пальто. — Ну и хрен с ним. Вздохнул полукров, глядя на трещины в мокром асфальте. — Меня другое беспокоит. — И что же? Засоль, сидевший между Артемом и Иваном, повернул голову. Вы только поймите меня правильно. Но эта девчонка... Я все время о ней думаю. Пофиг, кто это. Настоящая химера из сказок дорожных или просто назвалась так. Я о ней все время думаю, и сердце колотится. Что бы это значило, а? Булава наклонился, чтобы сидевший между ними Мустафа не мешал получше разглядеть полукрова, затем легонько толкнул за соли локтем в бок. «Братуха, да мы его теряем!» «Вот и я говорю!» В очередной раз вздохнул Полукров. «Надо же было такому случиться!» но «Ну, брат, ты вспомни, что у нее один глаз, и все пройдет!» — посоветовал Мустафа. «Что?» Артем недоумение уставился на друга. «Что один?» «Глаз!» «Что глаз?» «У нее всего один глаз, одноглазая!» Засоль прикрыл ладонью свое левое око. «Вот так!» «Да иди ты! Вань, слышь!» «Он правду говорит!» — кивнул булава. «Так и есть, сам видел!» Артем задумался. Да, это меняло дело. Наверное. Теперь, когда он почувствовал, что наваждение вот-вот отступит, ему стало горько. — Да ладно, подумаешь один глаз! — усмехнулся Иван. — Всего остального по два, как положено. — Титик ни одной! — мотнул головой за соль. — Эй! — рявкнул Артем. — Глохните! Вы же говорите о той, о ней, о ком я думаю! Он постучал кулаком себя по сердцу. Артем был в смятении, все спуталось в голове и очень хотелось увидеть, как выглядит Химера на самом деле. «Ой, плохо дело!» — пригорюнился Мустафа. «Ну, извини, ты сам начал этот разговор!» «Я про Титьки ничего не говорил!» «Да ладно вам! Вон к нам еще один визитер идет!» — сказал булава. «Кто?» — рейтеры повернули головы. «Крылов! Кто же еще?» Вид у молодого снайпера был потерянный. Он медленно шел, неуверенной походкой, постоянно озирался по сторонам. «Мне он что-то не нравится», — напрягся артём Когда Крылов подошел совсем близко, все трое, даже раненые в ногу полукров, повскакивали с мест. «Что? Что случилось? В чем дело? Что с Юричем?» Наперебой заголосили они. «А? Чего?» — невнятно выдавил он. «С комбатом? Оперирует его. А чего вы такие?» «Блин, Крылов, ну ты мудила! Я твое все манал!» Мустафа вскинул руки. «Я-то решил, что ты весь убитый идешь, нам сказать, что он уже с пророком!» «С кем?» «Дуба врезал, черт тебя дери!» — рявкнул Иван. «А, да нет, просто переживаю за него. Он нам вместо отца, особенно молодняку сиротскому, вроде меня. Куда нам без него, ежели чего не так? Фу ты, дьявол!» Артем облегченно вздохнул и осторожно присел на сиденье разбитого квадроцикла. «Все будет нормально. Я его знаю больше десяти лет», — уверенно сказал полукров. «Из гранита мужик высечен». «Да это бог», — с надеждой кивнул молодой снайпер. «Вань, слышь?» «Чего?» «Я тут разобрался. Точнее, наши техники подсказали, что это за набалдашник такой на оптике». Он снял с плеча трофейную СВУ и указал на странный прибор, смонтированный на прицеле. «Это специальный датчик. Если кто-то наводит на меня лазерный указатель...» или пытается засечен инфракрасным сканером, то он предупреждает. — Неплохое подспорье, особливо в борьбе с хорошо оснащенным врагом, — заметил булава. — Ага, точняк, хороший трофей! — Крылов улыбнулся. Он хотел сказать что-то еще, но не решался. — Ты чего, парень? — Артем внимательно посмотрел на него. — Я, ребята, я, короче, ну, одним словом, очень рад знакомству, правда? Всякое о рейтерах болтает, но вы, ребята, что надо? Булава поднялся и сгреб молодого снайпера здоровой рукой. — Братишка, и мы рады, — признался он. — Ты хорошо поработал. Извини, если что не так. Без тебя нам пришлось бы туго. Дом со снайпером я в одиночку точно бы не зачистил. — Спасибо. Крылов густо покраснел. — Надеюсь, что так. Меня ждут, мне надо идти. Вы уж поправляйтесь, удачи вам. Он пошел прочь. — Тебе тоже, — крикнул вдогонку Иван. — «Береги себя, малец!» «Обязательно! Вы тоже!» Махнул тот рукой, удаляясь. «Эй, а как тебя звать? Мы так и не узнали!» «Санькой предки нарекли! Бывайте!» «Славный малый, да?» Обратился булава к товарищам. «Не отнимешь!» — кивнул полукров. «Хорошо, что на свете есть соловей, который прибирает к себе таких. Мог ведь и к банде отморозков примкнуть. Закончил бы жизнь под казачьими шашками или от наших стволов». — Ну да, что верно, то верно, — согласился Засоль. — Хотя и сам Черный по молодости лиходейством занимался. Бандитствовал. — Было дело, — не спорил Полукров. — Только он не любит об этом вспоминать. Иван взглянул на Артема. — Ну что, братка, отвлекся? Больше не думаешь о ней? — Да, как же, сейчас, — фыркнул тот. — Только о ней думаю. Прям юнцом себя чувствую, еще более сопливым, чем этот Крылов. Вот ведь угораздило... «Ну, давай, помогу тебе», — улыбнулся Иван. «Это чем же? А вот послушай, Малонтаха отвалил нам кучу бабла, верно? И что?» «Так верно или нет? Само собой, только я не пойму, значит, он богат», — продолжил Булава. «Помимо нас он спонсировал батальон, а еще он не дурен собой, не стар, быть может, наш одногодка, ловок, умен, хитер, и чертовски манера у него, так...» «Похоже, что так», — насторожился Артем. «И этот привлекательный субъект выседает сейчас на заднем сиденье мотоцикла этой девчонки. И я тебе больше скажу. Он подобрался к ее заднице так близко, что там, откуда родом наш брат за соль Он хлопнул Мустафу по плечу. «Такое может опозорить целый род. У казаков, кстати, примерно так же. А еще он схватил ее за талию. Понятно, что держит он ее ручонками своими, чтобы с рейта не грохнуться». — Водит-то она лихо. — Но, черт возьми, Артем, там, откуда родом наш брат Засоль... — Слушай, а при чем тут я? — не выдержал Мустафа. — Вань, заткнись уже! — подхватил его возглас полукров. — Это так ты мне помог? — На умном языке это называется демотивацией. — Разве не полегчало? — Да иди ты! Теперь я о них двоих буду думать. — Зачем? — Мне теперь хочется убить этого чертова иноземного мажора! — прорычал Артем. Засоль повернулся к нему. «Если убьешь, дай мне забрать его ботинки. Отменные у него колеса!» Первое сентября 2051 года было очень теплым и солнечным. Наступившая календарная осень великодушно прощалась с летом, в котором выдались не меру дождливые июнь и июль, август же был жарким на лихие дела. Однако северный ветер уже нес прохладу. Он покачивал верхушки деревьев, шелестел листвой навеса из виноградника и гнал по ярко-синему небу белокурые отары редких и пышных облаков. Артем сидел на скамейке под синюю виноградных лос и задумчиво, даже мечтательно, любовался небом. Желание вновь встретить Химеру увидеть ее лицо не отступало. Но он не решался на поиски из-за ран, еще не заживших. Невдалеке от него Мустафа засолькал давал над мангалом. то и дело отворачиваясь от дыма и фыркая. Иван Булава мыл в деревянной катке колодезной ледяной водой свежие овощи. Павел Ходокири пробовал присесть рядом с полукровом. Морщился, кряхтел, медленно опускал свой зад на доски, но чертыхался и поднимался, так и не достигнув цели. Хозяин всего этого — навеса, скамейки, живой ограды и добротного дома — стоял на крыльце и усмехался сквозь кустистые усы, на бесплодные попытки Ходокири присесть. Затем не выдержал, скрылся за дверью дома и вскоре вышел с подушкой в руках. Он размахнулся и швырнул ее Павлу. «На, держи!» — крикнул шелкопряд. Подушка врезалась Ходокири в голову. Это явилось полной неожиданностью. Павел схватил ее обеими руками и недоуменно вытаращился на шелкопряда. «Ты ненормальный? На хрена так делать?» «А что не так?» — тут развел руками. — Я тебе, придурок, подушку дал, чтобы ты на нее свою рваную жопу приземлил. Ты чем недоволен, поц? — Ты ее нормально дать не мог? — А я тебе ее нормально дал. Я же не положил в нее гранату. Сядь уже и не звезди. — Хватит вам уже! — досадливо поморщился артём Шелк, ты давай расскажи эту историю, что не закончил. А -а -а —— шелкопряд поправил свой зеленый берет. — Ну так слушайте! — боец тот, как выяснилось, из Соловьевского карательного батальона. Зеленый совсем, вроде штурмовой ячейки. В контине той ужрался он, значит, в лоскуты. Сорил деньгами, загляденье просто. Ну и белочку поймал. Клин такой ему в башку воткнулся, что началась просто эпическая хрень. Затеял он там орать, что, дескать, он весь такой фердипердозный герой войны. Что он, мол, очумахерный защитник нашего ареала — а все вокруг говно и воняют. Стал требовать к себе немеренных таких чувств уважения и благодарности и молоть что-то пафосное пополам с матюками. Его там утихомерить пытаются, мол, солдатик, ты бы успокоился. Что ты за защитник такой, ежели нагнал страху на всех и ведешь себя хуже печенега и пса? Ну и понеслось. Ломает челюсть бармену, ставит бланш старику бабу какую-то ногой в живот ударил. Это вообще последнее дело. «И что дальше?» — прищурился Артем, жалея, что его самого не было в той контине Очень уж захотелось преподать урок чести и достоинства взорвавшемуся говняку. Даже не верилось, что такое чмо могло представлять батальон Соловья Черного. «И тут...» — шелкопряд ударил в ладоши и снова поправил берет, выдерживая интригующую паузу. «Открывается, значит, дверь в эту тошниловку, и два лося из разведячейки — Вволакивают внутрь инвалидное кресло на колесах таких. Ну, знаете, большие колеса и маленькое спереди, под ногами. И кто бы вы думали, там сидит? Сам Соловей, собственной персоной. Торчит такой в бинтах весь, ну, красава просто. Его, стало быть, подкатывают к этому ущербному. А тот пидорчишка просто оцепенел, как заяц перед куницей. И Соловей ему так грозно. «Ты не солдат, ты полюция!» «Срывает вдруг протез, который ему вместо отпиленной ноги приделали. И так от звезда попил уроду, что старики бомбардировки вспомнили». Ходокири осведомился. «А сам ты почему не утихомирил и не вразумил того идиота?» «Да не было там меня. Рассказывали очевидцы. Я пришел туда, когда этот Ишак уже валялся в пыли на улице возле кантины и в ладошки свои зубы считал, какие сумел найти. А ты мне что, предъяву кидаешь?» — Да просто спросил, — сказал Ходокире. — Ну так я ответил. — Это вчера было? — спросил Артем. — Да, — кивнул шелкопрят. — Аккурат за пару-тройку часов до того, как я повстречал вас на тракте. — Живой, значит, старик Соловей. Хвала Всевышнему! — удовлетворенно произнес Мустафа, отмахиваясь от дыма. — Быстро оклемался, — молвил Иван. — Ни хрена себе оклемался! Ногу ампутировали! — проворчал Павел. — Ну, хоть живой! — вздохнул Артем. «Сам знаешь, в каком он был состоянии. Шансов выжить всего ничего. А он уже рукоприкладствует. Шелк, слышь? Чего? Ты беседовал с ним? Было дело. Перекинулись парой фраз. И что, на покой не собирается? Какое там? Что ты? Наоборот. Планы строит. Говорит, донесла ему разведка, что в Южных Пустошах, совсем рядом с нашим ареалом, есть тайная военная учебная база корпорации». которая этот конвой и самолет присылала. Видимо, оттуда они рейты и организовали. И что? Ну как что? Зачем корпорации ставить базы на границе с резерватом? Мы-то им ничем не досаждали. Виды они на нашу землю имеют. И банда из пустоши, небось, вербуют и тренируют для похода на север, то есть к нам. А Соловей упредить хочет, пройтись ураганом по базам этим. Хлопотно это. Согласен. «Это тебе не колонну из засады. Вот он и подтягивает к себе разные группировки. А кто финансировать будет? Это же огромные деньги». «В том и проблема. Попробуй убеди глав общины разных банд, что угроза одна для всех. У казаков, конечно, руки чешутся, шашками помахать. Но их для такого дела мало. А что до меня, так я готов подписаться. У меня вон и танк есть. Чего им надо от нашего ареала?» Спросил Иван, стряхивая с овощей капли воды и кладя их на тарелку. — У нас тут ничего нет. Самописцы с самолета, они профукали и должны это понимать. — А вот это тебе наш гость расскажет. — Какой гость? — Скоро будет. Все обстоятельно и поведает. — Эй, Муса, что там с огнем? — Горит, не видишь? — отозвался Засоль. — Долго возишься, ладно. Сейчас мясо принесу. Шелкопряд встал из-за стола и направился к дому. — Погоди, шелк! — нерешительно остановил его полукров. — Что? — тот обернулся. — Слушай, все, спросить хотел. Ты не слышал ничего о... Ну, про девчонку одну, рейтерша вроде как. Шелкопряд вдруг переменился в лице и свирепо взглянул на Артема, медленно снимая с лица свои очки. — Ну-ка, ну-ка! — тон его не предвещал ничего хорошего. — Про химеру! — сдался артём Хозяин подошел совсем близко и строго уставился на рейтера. «Химера, значит? А в чем дело, дружочек?» «Так мы не все успели рассказать про наш рейд. Встретилась она нам. Ну, не в том дело, просто даже не знаю, как сказать». Артем стушевался и не заметил, что шелкопряд готов взорваться. «По сердцу она мне. Ночей не сплю, все думаю о ней. Найти ее хочу, но не знаю, где и как». Шелкопряд вдруг схватил Артема за воротник и приподнял. «По сердцу, значит?» — зашипел он. — Они по другому люместу. — Эй, ты чего, шелк? — Ну так я тебе спешу обрадовать. У вас с ней на двоих будет всего одна пара глаз. ходакири недоуменно смотрел на них. Мустафа схватил шампур и уже готов был воткнуть его в бок этому странному, явно больному, на голову отшельнику. Иван поднял катку с водой, чтобы окатить разгоряченного шелкопряда, но все это остановил возглас. — Отец! Все вздрогнули и обернулись к калитке. Шелкопряд сразу отпустил полукрова. У Артема ёкнуло сердце. У калитки стояла она. Длинноногая, в узких черных штанах и высоких ботинках. в Кожаной куртке с обрезом за спиной. С прелестной челкой, косичками, заведенными по плечам вперед и гипнотизирующим взглядом единственного глаза. Шлем она держала в руках, и теперь он видел ее лицо. Да, с изъяном, прикрытым черной повязкой, но, черт возьми, полукров окончательно понял, что попал. Попал очень серьезно. — Папа, что это за обращение с гостями? — возмутилась Химера, глядя на шелкопряда. — Ах, вот как! — тот вскинул руки. — Подросла, родного отца стыдишь и уму разуму учишь. А ну иди в дом! Разговор у меня с тобой сейчас будет обстоятельный. Химера невозмутимо направилась в жилище и небрежно махнув рукой рейтерам. «Привет, мальчики!» «Что?» — шелкопряд подпрыгнул на месте. «Мальчики! Я тебе сейчас покажу мальчиков!» Он ударил кулаком в ладонь и решительно направился в дом вслед за дочерью. «Папа?» — выдавил шокированный ходокири. «Это ее папа?» «Ну, братцы, я пас. Я мог бы смириться с отсутствием глаза и буферов, но с таким папой... артём тебе все карты в руки!» Он хлопнул полукрово по плечу. «Успехов тебе, братуха! Отвянь!» Артем дернул плечом и ошарашенно воззрился на дверь, за которой скрылись химера и шелкопряд. В доме начинался скандал, но снаружи не удавалось разобрать ни слова. Мустафа встревожился. «Он ее не убьет? Брат, мы же не на Кавказе!» — засмеялся Павел. «Поматерят сейчас друг друга полчасика, да вместе сядут пить самогон». «Готов все золото свое поставить, что это она его скорее убьет!» — хохотнул Иван. «Да, ну и семейка!» «Вот ведь нежданчик какой, кто бы мог подумать!» — пробормотал артём. Шелкопряд вышел через несколько минут, злобно сопя и зыркая глазами на всех присутствующих. В руках он держал большую алюминиевую кастрюлю, накрытую деревянной крышкой. «Чего вылупились, как воши на мотню? Вы жрать хотите или как?» Подойдя к мангалу, он шваркнул кастрюли о землю. Крышка отскочила. Брызнул маринад, вылетело несколько кусков сочного мяса. «Полегче! совсем умом тронутый!» — воскликнул Мустафа, шарахаясь в сторону. «Штаны только что из стирки!» «Не гунди, нанизывай давай!» — проворчал хозяин, тяжело вздохнул и сел за стол напротив Артема. «Слышь, лавелас, ёбт, она все, что у меня есть. Она жизнь моя, понимаешь?» «Я-то понимаю!» — А вот что на тебя нашло, и никак в толк не возьму. Ты что взбрыкнул? Будто я не к дочке твоей теплыми чувствами и зашел, а твою мамашу обрюхатил. — Полегче ты, теплое чувства Теплыми каплями ты и зашел. — Да тьфу на вас! — сплеснул руками Мустафа. — Весь аппетит попортили. — Шелк, хрена ты такое говоришь? Артем пристально смотрел в глаза шелкопряда. — Ведь сам к поганству ведешь. — А знаете, что я скажу? — вмешался Павел. Я слышал, что так безбашенно ревнуют своих дочерей те папаши, которые сами в молодости драли все, что шевелится. Верно, усатый? Тебя твои грешки перед чужими дочками мучают, ага?» Казалось, что после такой дерзости со стороны Ходокири шелкопряд немедленно врежет ему по физиономии. Однако тот вдруг усмехнулся и, откинувшись на спинку скамейки, сказал. «Да, было дело. Целки трещали по всему ареалу. У половины даже имена забыл спросить». Павел подмигнул ему. — Наш человек! Да я ваше все манал! — воскликнул Засоль, швыряя шампуры в кастрюлю. — Ваня, насаживай ты! Я больше не могу эту хрень слушать! И, бормоча что-то себе под нос, он пошел прочь. Ходокирий смеялся. — Эй, Муса, в контексте ситуации слово «насаживай» даже не начинай, павлин! — рявкнул Засоль и вышел за ограду. — Слушай, Шелк, при тут я? — спросил Артем. — Да ни при чем! — отмахнулся хозяин. — Ты просто многого не знаешь. — Ну так поведай. — И чего захотел? Обобьешься. — Да что за тайна? — Все, я сказал. Замяли базар. — Вань, эй, булава! — Чего? — отозвался великан. — Ты мясо-то не лепи так. Просветы оставляй между кусками. Оказавшись за оградой, Мустафа увидел мотоцикл «Химеры», приваленный к дереву. Тот самый, спортивного типа, с удлиненным сидением и лютым оскалом челюстей. Присев на корточке, с мотоциклом возился человек. Он менял свечу зажигания. Засоль узнал этого типа и изумился. Он совершенно не ожидал его увидеть здесь. Откровенно говоря, Мустафа вообще не рассчитывал встретить его вновь. Малон Таха закончил работу и поднялся, улыбаясь. «Салам!» «Здорово!» — нерешительно ответил Засоль. «Да, плохие новости для Артема. Уж если этот пижон возится с ее мотоциклом... то наверняка имеет доступ и к остальному. Выходит, Иван был прав тогда, возле моста у южной окраины Чертога. Обидно за полукрова? Весьма. Братан всерьез запал на девчонку. Это не Пашка с его путешествиями по борделям. — Ты чем тут занимаешься? — Свечу сменил, привез новые, прямиком из магазина в «Азисе». — Мотоцикл женский, а меняешь ты не по-мужски как-то? — Помочь даме не по-мужски? — Да. Брови иноземца поднялись. «Разреши не согласиться». К тому же она спешила. Почувствовала, что назревает конфликт. «Почувствовала или услышала?» «Нет, мой друг. Именно почувствовала». «Что-то я... Зачем ты снова в нашем ареале?» «Я вернулся два дня назад, а живу пока здесь, подальше от лишних глаз. Ночую в основном. У меня много дел. От шелкопряда узнал вчера, что вы к нему в гости нагрянете». Я хотел с вами встретиться. — Зачем? — Разговор есть. Заодно объясню, с чего началась вся эта история. Иноземный гость, неожиданно оказавшийся знакомым с шелкопрядом, совершенно не был приучен к его медовухе. Поперхнувшись, таха вызвал смех рейтеров, да и самого хозяина. Особенно злорадно смеялся Артем. Все это закончилось тем, что распахнулось окно первого этажа дома — и в нем возникла химера. Теперь она была одета в черную маечку и, сомневавшиеся, увидели, что грудь у нее все-таки есть. Артем опустил глаза, испытав головокружение. Но не смотреть было не менее трудно. «Можно потише?» — недовольно попросила химера. «Мне вечером выезжать, я поспать пытаюсь». Все моментально притихли. «Папаша, ты почему дочурку не зовешь к столу?» — укоризненно спросил Иван. «Голодная, небось, с дороги». «Я не голодная. Дайте спокойно поспать», — отрезала девушка. Перед тем, как закрыть окно, она странным взглядом посмотрела на полукрова, и тот, не выдержал поднял глаза. Химера усмехнулась, захлопнула створки и скрылась внутри жилища. Артем взглянул на хозяина. — Шелк, ты что ей сказал? — Я ей все сказал. — Что? — Артем ударил себя ладонью по лбу. — Зачем, черт, тебя дери? — «А что бы было?» — хмыкнул Шелкопрят. «Заткнись, ешь и пей». «Почему ты ее так назвал?» — поинтересовался Мустафа. «Что нет нормальных имен? Маша, Аня, Катя, Лена, Оля, Зульфия, Ира?» — хмыкнул ходакири «Морду разобью сейчас». — рыкнул на него Шелкопрят. «Не я ее так назвал. Я вообще много лет не знала Не ваше это дело, козлы. Жрите и пейте. Вы зачем приперлись-то?» «Эй, тихо, спокойно!» — поднял руки Артем. «Сам же пригласил». «Друзья мои!» — заговорил Малон. «Давайте перейдем к делу. Я скоро буду вынужден вас покинуть, а поведать предстоит много». «Для начала расскажи про тот самолет», — предложил булава. Он, в отличие от остальных, ел шашлык не с тарелки, а стягивал зубами мясо прямо с шампура. «Ну что ж, давайте начнем с него». — Вы, Иван, правильно опознали в нем b36 пейсмейкер Пейсмекер? — прыснул Ходокири. — Это что за хрен такое? — Это миротворец, по-вашему. Но ему не сто лет, как вы наивно полагали. То есть самой разработки, конечно, именно столько, но, как вы понимаете, очень и очень многое было утеряно. Что-то приходилось изобретать заново, другое — восстанавливать по крупицам. Сейчас мы живем в эпоху, когда основные игроки на мировой арене — выходит из периода изоляции и становления. А это крупнейшие корпорации и подчиненные им оазисы. Это влечет за собой в скором времени большие и серьезные геополитические изменения. Мир будет перекраиваться. Сейчас налицо бурное развитие торговли между оазисами. Одни лидируют в микроэлектронике, другие делают превосходные ткани, у третьих на подконтрольной территории расположены нефтяные скважины — Экономические связи уже стали межконтинентальными, но между некоторыми оазисами пролегают огромные территории пустошей, резерватов и чертогов, крайне враждебные области. Оазисы усиленно вооружаются и увеличивают военные расходы. Скоро начнутся колониальные войны. Они будут подчинять себе пустоши и резерваты, встраивать их обитателям идентификационные чипы или истреблять за ненадобностью — и на сей счет не следует строить иллюзий. Я надеюсь, после войны у вас их и не осталось. — Еще бы! — угрюмо отозвался шелкопряд. — Я-то помню все. Это им по 30 Он кивнул на рейтеров. — Они ни хрена не помнят, только смуту застали. А я вот помню. югославии еще нет, но все остальное, особенно мою Россию. — Ну так вот, — продолжил таха это правильно. Нельзя строить вредных иллюзий. «Для корпораций вылез животный мир ареалов. Срубая дерево, вы не думаете о птичьих гнездах. Прокладывая дорогу, не вспоминайте о муравейнике». «А шилкобряд не такой», — усмехнулся булава. «Он пыль с букашек сдувает и под ноги всегда смотрит. Не дай бог слизни на тропинке раздавит». «Это я знаю», — улыбнулся таха «В большинстве оазисов сейчас составляют карты будущего мира. И каждая рисует свою. Они не совпадают». Кто-то с кем-то договорится, другие создадут альянс, а третьи сцепятся в смертельной схватке. И тогда даже те из и резерватов, кто будет принят в мир оазисов, в большинстве своем окажутся пушечным мясом. «Опять война!» — проскрежетал шелкопряд. «Она и не прекращалась!» — пожал плечами Малон. «Просто основные борцы долго пребывали в нокауте. В некоторых оазисах нет нефти». Нет и подконтрольных территорий с ее месторождениями. Биотопливо, которое у вас производят из некоторых растений, не покроет и малой доли того, что понадобится для войны. И что из этого следует? Неужели те оазисы, которые не имеют углеводородов, сойдут с дистанции еще до начала активной фазы передела мира? Едва ли они готовы смириться с такой участью. И вот в одном оазисе раздобыли старые чертежи особого экспериментального самолета — Рыскуны и рейтеры занимаются и такими делами. Обыскивают старые базы, чертоги в поисках технической документации. Беда в том, что вы, охотясь в чертогах за артефактами прошлого, едва ли сознаёте, для кого и для чего это делаете. Сто лет назад существовал проект самолёта с ядерной силовой установкой. Нет никакого топлива в привычном понимании. Есть ядерный реактор. И самолёт может летать неделями на одной заправке — несколько раз обогнуть планету. Проект почему-то закрыли, но сейчас в преддверии большой дележки один оазис на североамериканском континенте решил возобновить исследование. И речь идет именно о самолете с ядерным реактором. — Так вот откуда там радиация, — сказал Артем. — Совершенно верно. В сбитом самолете был действующий мини-реактор. Корпорация не стала нагружать конструкторское бюро когда на руках оказались уже готовые чертежи, пусть и столетней давности. Ситуация не терпит промедления, а проектирование самолета и реактора с нуля займет годы. Было принято решение построить тот самый самолет, его точную копию с незначительным усовершенствованием, в смысле электроники. Начались тестовые полеты, и сразу возникла серьезная проблема. Дело в том, что водяной пар, который подавался в двигателе, нагревался в активном контуре реактора, А значит, был радиоактивен. Но компрессорам и системе охлаждения двигателей нужен воздух. Он брался извне и пройдя через двигатель, на выходе тоже оказывался радиоактивным. Самолет неизбежно заражал собственный оазис, и тогда корпорация оккупировала обширные территории в пустошах, куда перенесла испытательный полигон. А тестовые полеты начали проводить над дикими и далёкими территориями, пока не разрешится проблема с радиоактивными выхлопами. — Над дикими территориями? — Кадакири вздохнул. — Так вот, почему он оказался здесь. — Именно. — И мы для них дикари, которых можно травить. — Дружище, я именно это имел в виду, когда сказал, что нельзя предаваться гуманистическим иллюзиям. Это вредно и опасно. Вас шокирует, что какая-то корпорация решила отравить вас радиацией ради своих интересов? Если да, то вы не готовы встретить тех, кто завтра явится, чтобы просто вас убить. Истреблять они вас будут просто потому, что это целесообразно, это входит в общую стратегию. Но вы не можете быть готовы, если вас удивляет их способность убивать. Здесь нет ничего личного. Вы не будете ненавидеть муравьев, которых раздавите новым шоссе, вы просто его проложите. И неужели вас будет интересовать каждый отдельно взятый муравей? — Ладно, убедил нахер. Чего он упал-то? А вот тут уже начинаются большие политические военные игры. «Оазисы ведут разведку не только в пустошах и резерватах. Они шпионят и друг за другом. Экономический, военный, политический шпионаж — полный набор». «Погоди», — прервал его полукров. «Но, насколько я знаю, все жители Оазисов должны иметь под кожей пожизненный идентификационный чип. И если его нет, то человек вне закона. Разве нет?» «Именно так», — Таха кивнул и отпил колодезной воды. И как же они шпионят? Я слышал, у каждого оазиса свой чип. И кругом датчики. И если появится чужак... Ну, друг мой, всё не так сложно. Элементарная база микрочипов одна. А вот программная прошивка разная. У каждой корпорации своя. Есть умельцы, которые взламывают микрокод чипа. Его можно перепрошить, то есть загрузить нужную цифровую подпись того или иного ареала. А есть вообще самородки, которые умеют загружать в один чип... До десятка персональных данных разных людей из разных оазисов. Существует, конечно, еще проблема с каталогами. Каждый гражданин оазиса занесен в каталог. И просто выдумать личность с персональными данными мало. Эта личность должна существовать в каталоге. Но и с этим нужные люди в состоянии справиться. Вот так и засылают шпионов. И, конечно, некоторые оазисы прознали про испытание самолета с ядерным реактором. У кого-то возникло желание помешать этим исследованиям, а заодно и заполучить исчерпывающие данные для собственных изысканий. Именно поэтому понадобились черные ящики, из-за которых возникла склока. В них содержатся сведения о всех параметрах полета, режимах работы реактора и так далее. Конкурирующий «Оазис» выяснил примерный маршрут испытательных полетов. «Погоди, ты сказал, что он из Северной Америки?» — удивился Засуль. «Да, оттуда». «Но Америка — это это ведь далеко!» «То-то и оно. Представьте, что значит оснастить самолет ядерным реактором. Нет никаких ограничений ни по дальности торговых маршрутов, ни по дальности нанесения бомбового удара. Конечно, поскольку самолет был экспериментальный, на нем имелась система перехода на керосин, на случай, если по какой-то причине реактор придется заглушить. Конкуренты узнали маршрут и подготовили ловушку». все можно было списать на местных дикарей. Но сейчас есть неопровержимые доказательства того, что за уничтожением самолета стояла конкретная корпорация. И в мире оазисов грядет большой скандал с далеко идущими последствиями. — А знаешь что, дружок? — хмыкнул Павел, отпивая медовухи. — Я вот слушаю тебя, прямо уши горят. Ты говорил о том, что корпорации будут вербовать местных и делать из них пушечное мясо. А не этим ли ты сейчас усердно занимаешься, рассказывая всю эту интересную чушь. Ты подписал нас не просто перебить конвой, вторгшийся на нашу землю. Мы сделали это лишь для того, чтобы ты получил свои чертовы самописцы с того самолета. И какой-то оазис построить такой же, и тот будет летать над нами и посыпать отравой. А нас там здорово покоцало. Юрич даже наги лишился, не говоря уж о потерях среди его солдат. И скажи мне, Тахо...» Есть причина, по которой я не должен врезать сейчас тебе по твоей холеной корпоративной роже и не засунуть башкой в мангал?» мало откинулся на спинку скамейки и, медленно покачивая головой и странно улыбаясь, окинул взглядом сидевших напротив него рейтеров. «Вы имеете полное право не доверять мне», — сказал он после долгой паузы. «Ну так что?» Ходокири резко втянул уголком рта воздух, высасывая застрявшее в зубах мясо. «Как насчет по морде и головой в мангал?» «Для начала я должен предупредить вас, дорогой друг, что ваша комплекция никоим образом не предоставит вам преимущество в рукопашной схватке конкретно со мной». «Артем, я что-то не понял. Что он сейчас сказал?» Павел повернулся к полукрову. «Он меня толстожопом обозвал или что?» «Ну, Артем задумался. Вообще-то не он, а ты сам. Чем оправдаешься, таха Разве я должен оправдываться?» Я предложил вам работу, вы согласились и получили ваше золото. Разве нет? Другое дело, что все остальное я вам вовсе не должен рассказывать. Но я откровенничаю. И повторю, ваше право либо верить мне, либо нет. Но я со всей ответственностью заявляю, что я на вашей стороне. А с чего вдруг? Ты же сам из Оазиса. Верно, я не скрываю этого. То есть у тебя есть чип? У меня есть чип. «Но он из тех, которые с переменными дефинициями, определяющими ту или иную личность». «Ты можешь по-русски говорить?» — поморщился Мустафа. «Я пытаюсь», — улыбнулся таха «Проще говоря, в моем чипе живут не только Альберта Кава и Малан таха Есть и другие фигуры». «Значит, ты профессиональный разведчик», — подытожил Иван. «Можно выразиться и так». «А почему ты на нашей стороне?» — прищурился Артем. «Есть же какой-то личный интерес в нашем ареале. Может быть, здесь живет человек, который тебе дорог, и ради него ты решил посвятить себя...» Он не договорил, задумавшись. Очень хотелось выудить у иноземца информацию насчет его отношений с химерой. Но сделать это он собирался как можно деликатнее, потому что рядом сидел шелкопряд, склонный к психозу. «Мне дорогие мои друзья. Мне хочется считать вас друзьями, но пока я вижу, не получается». — А еще мне, дорогая, небезразлична судьба моей сестры. — Что еще за сестра? — удивился полукров. — Вы же с ней знакомы, — удивился Малон. — Это химера. Ходокири поперхнулся и кашлянул так, что кусок шашлыка вылетел у него изо рта и упал в тарелку шелкопряда. Ну — но не свинья ли ты после этого? — отшатнулся хозяин. — Извини, старый, — проговорил Павел, забирая рукой свой кусок и возвращая его в рот. «Но это просто нереальная, неожиданная хрень. Этот мажор твой сынок, что ли?» «Чего?» — фыркнул шелкопрят. «Это не мой сын!» «Как же так?» — не понимал артём «Она твоя дочь, а он ее брат. Но не твой сын?» «Да очень просто! Что привязались? Морды вам поразбивать, что ли?» «А, я понял!» — Засоль воздел палец. «У них одна мама, но разный папа!» «Ты просто гений квантовой физики!» Презрительно усмехнулся хозяин. — Еще один вопрос, и я всерьез разозлюсь. Жрите и пейте, достали уже. — Послушайте. Малон вновь завладел инициативой. В оазисах проживают люди. Да, они живут по законам своих корпораций, и многие довольны жизнью. Все работают на благо своих оазисов. Все носят персональные чипы, и власти их контролирует. Но у каждого человека есть сердце, душа и честь, и разум. И пока не существует чипа, который мог бы взять все это под контроль. Далеко не все, но многие понимают, что наступила эпоха не просто передела мира. Корпорации возрождают общество, которое совершило самоубийство. Погибли миллиарды людей. Зреет протест. Существует тайное общество, которое уже сейчас объединяет многих прогрессивных людей в разных оазисах нашей планеты. Оно мечтает о прорыве вперед и не хочет нового всемирного бедствия, когда уже не останется вообще никого, кто сумеет пройти по кругам ада. Я представляю эту организацию. Я один из ее основателей. Мы жаждем другого мира, где каждому человеку будет отведено достойное место. Мир созидания, равенства и развития, а не обогащение меньшинства на крови миллионов. Но для этого нам придется бороться — в том числе за людские сердца. Мы живем в эпоху перемен, и нас ждут грандиозные, порой трагические, но судьбоносные события. Я хочу, чтобы вы мне поверили. — Живем в эпоху перемен, — вздохнул шелкопряд. — Я слышал, у древних было такое страшное проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен. Неужели мы, люди, настолько прокляты, что застряли в этой эпохе перемен уже сколько? Семьдесят лет, если не больше». Артем откинулся на спинку скамейки и устремился взором к бегущим облакам. Он испытал сильнейшее облегчение от того, что Малан Таха оказался ее братом. Рейтеры редко заводили семьи, но сейчас он чувствовал острую потребность в паре. Ему пошел четвертый десяток, и пора об этом подумать, черт побери. Пусть будет не так, как у Павла Ходокири, а всерьез и надолго. Навсегда. И он не мог представить рядом какую-то другую женщину. только ее и детей. Но какое будущее их ждет? Слова Таха тревожили до глубины души. Может ли горстка людей что-либо изменить? И можно ли в этом сомневаться? Не это ли уничижительное заблуждение явилось массовой болезнью, которая поразила все человечество накануне Великой войны? Эпидемия фатализма погубила цивилизацию. А если все обстоит иначе? Что если от каждого из них действительно что-то зависит? Артем перевел взгляд на Малана Таха. Сейчас между Артёмом и Химерой лежит пропасть. А Таха может стать мостиком. Это ведь тоже светлое будущее. Оно заключается и в личном счастье, а кому как не самому себе его ковать? Малан ответил взглядом, и Артём вдруг улыбнулся. Широко и открыто. «Для меня это честь». Артем протянул ему руку.